Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу первую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Легенды и мифы Древнего Египта. Ладья Вечности. Первый час.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 Рассказывает, как усопший царь в барке ночного солнца совершает путь в глубинах подземного царства. Вслед за солнечной баркой, латьей вечности, мы последуем по запредельному царству, где исчезают обычные представления о пространстве и времени, где властвует вечность. В конце пути ждет радостное возрождение солнца и человека, подобное раскрытию лотоса, но этот праздничный миг далеко. Ладья вечности вступает в первый час. о сотворении мира. Не всегда цвела и благоухала черная земля. Давным-давно, много миллионов лет назад, на месте городов с их дворцами, храмами, и оживленными рыночными площадями, где с утра до вечера не смолкают крики торговцев, наперебой расхваливающих свои товары, был хаос, бескрайний и бездонный океан. Этот океан назывался Нун. мрачно он представлял зрелище, Окаменевшие холодные воды Нун, казалось навечно застыли в неподвижности. Не было ни воздуха, ни тепла, ни света. всё окутывал первозданный мрак, всюду царила тишина. И ничто не нарушало покоя. Проходили столетия, тысячелетия, а океан Нун оставался неподвижным. Однажды свершилось чудо. Вода вдруг заплескалась, заколыхалась, и на поверхности появился великий бог Атум. «Я существую!» воскликнул он, и вселенная содрогнулась от громоподобного голоса, возвестившего начало жизни. «Я сотворю мир». Я сделаю это, ибо моё могущество настолько велико, что я сумел сам себя создать из вот океана. Нет у меня отца и нет матери. Я первый бог во вселенной, и я сотворю других богов. А вокруг, как и прежде, все было объято непроглядным мраком и мертвенным безмолвием. В океане не было ни одного, даже самого крошечного, клочка суши, куда можно было бы ступить ногами. Все затопляла вода. Мрачная пучина уже клокотала, готовясь поглотить атома. Уже пенился внизу, похожий на разинутую пасть чудовище водоворот и неумолимо затягивал Бога в свое жерло. Надо было как можно скорее создать землю, Хоть какой-нибудь островок? Спасение от гибели было только в этом. С неимоверным усилием атом оторвался от воды, воспарил над бездной и, воздев руки, произнёс волшебное заклинание. В тот же миг раздался оглушительный грохот, и среди пенных брызг из пучины вырос холм Бэн Бэн. Он на холм и стал размышлять, что ему делать дальше. «Сперва я создам других богов», — думал он. «Только вот кого именно? Может быть, бога плодородия? Но ведь нет еще земли, на которой выросли бы травы и злаки, и нет людей, которые могли бы обрабатывать землю, сеять зерно и собирать урожай». Лучше я создам ветер. Без ветра этот океан вновь замрет и останется навсегда неподвижным. И еще я создам богиню дождя и влаги, чтобы вода океана подчинилась ей. И Атум родил, выплюнув изо рта богов-близнецов, бога ветра шум, И богиню Тифнут, женщину с головой свирепой львицы. Это была первая божественная пара на земле. Но тут случилось несчастье. Непроглядный мрак все еще окутывал вселенную, и в темноте хаоса Атом потерял своих детей. Сколько он не звал их, сколько не кричал, оглашая водную пустыню плачем и стенаниями, ответом ему было безболно. А это могло означать все, что угодно, даже самое худшее. Может быть, Шу и Тифнут заблудились в океане? А может, они погибли в бездне? отчаянии Атум вырвал свой глаз и, обращаясь к нему, воскликнул. «Глаз мой, сделай то, что я тебе скажу. Иди в океан, разыщи моих детей, Шу и Тифнут, и верни их мне». Глаз отправился в океан, а Атум уселся и стал дожидаться его возвращения. Медленно тянулось время не проходили за днями, столетия за столетиями. Всюду был мрак, тишина, холод. Потеряв, наконец, всякую надежду вновь увидеть своих детей, Атум закричал, «О горе! Что же делать мне? Мало того, что я навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тифнут, я вдобавок еще лишился глаза». И он создал новый глаз И поместил его в свою пустую глазницу Но едва он это сделал Вдали послышался шум Бог насторожился Что это могло значить? Не грозит ли ему какая-нибудь новая, неведомая опасность? Он встал с земли, повернул голову и внимательно прислушался Шум быстро нарастал Вскоре уже можно было различить отдельные голоса, и Бог узнал эти голоса. Это были голоса Его детей. Верный глаз после многолетних поисков все-таки нашел их в океане и теперь торжественно вел к холму Бен-Бен. Не в силах поверить в такое счастье, Атум заплакал от радости. Его слезы дождем хлынули на землю. Едва Шу и Тифнут вступили на холм Бог бросился им навстречу, чтобы поскорее их обнять, как вдруг глаз, весь пылая от ярости, подскочил к Атому и гневно прохрипел «Что это значит? Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул тебе потерянных детей?» Я сослужил тебе великую службу, а ты — и это благодарность. Ты тем временем создал себе новый глаз и поместил его туда, где по праву должно находиться мне. — Не гневайся, — сказал Атом. — Я помещу тебя на лоб, и ты оттуда будешь созерцать мир, который я создам. Будешь любоваться его красотой. Но оскорбленный глаз не желал слушать никаких оправданий. Стремясь во что бы то ни стало наказать Бога за предательство, он превратился в ядовитую змею — кобру. С угрожающим шипением кобра раздула шею и обнажила смертоносные зубы, нацельные прямо на атума Однако Бог спокойно взял змею в руки и поместил к себе на лоб. С тех пор... Глаз змея украшает короны богов и фараонов. Называется эта змея Урей. Урей зорко смотрит вдаль, и если на пути бога встретятся враги, он уничтожает их, испепеляя своими лучами. океана, вырос белый лотос. Бутон раскрылся, и оттуда вылетел бог солнца Ра, который принес миру долгожданный свет. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости. Его слезы упали на землю и превратились в людей. Шу женился на Тифнут. У них родились дети, вторая божественная пара, Бог земли Геб и богиня неба Нуд. Геб и Нуд очень любили друг друга и появились на свет крепко обнявшимися. Поэтому в начале творения небо и земля были слиты воедино. Однажды Геб и Нут поссорились. Причиной ссоры послужило то, что богиня неба пожирала своих детей, звезды. Разгневанный Геб напустился на свою супругу и принялся осыпать ее проклятиями. Желая положить конец их разладу, солнечный бог Ра велел Шу. ступай и разлучи их. Раз они не могут жить в мире, Пусть живут врозь. Богу ветра ничего не оставалось делать, как выполнить приказ владыки. Он взмахнул руками, произнес заклинание, и в тот же миг по всей вселенной разразилась страшная буря. Завыл, забушевал ураган. не противились геп и нут, сколько они напрягали силы, ветер разорвал их объятия. Небо отделилось от земли. По всему океану зачернели маленькие острова и огромные материки, вздыбились горные хребты, потекли реки, и родившиеся из слез ра люди с радостными криками покинули холм Бен-Бен и разбежались по зеленым долинам. Они построили города, воздвигли величественные храмы для богов, и дворцы для вельмож стали обрабатывать пашни и собирать богатые урожаи. Вокруг холма Бен-Бен они построили город Иуну, а на самом холме соорудили святилище солнечного бога Ра. Наступил золотой век. Время когда люди и боги жили на земле совместно». Тифнут в Нубийскую пустыню. Счастливо жили египтяне. Бог Шу пригонял им дождевые тучи, богиня Тифнут поливала пашни, щедрый Хапи Удобрял поля, а великий Ра согревал землю своими лучами. Люди не переставали благодарить богов за неслыханно богатые урожаи. Они распевали гимны в храмах, украшали статую богов цветами, поливали жертвенники пальмовым вином и благовонными маслами. Всем казалось, что жизнь всегда будет радостной и сытой. Откуда людям было знать, что уже в недалеком будущем на них обрушатся величайшие бедствия — засуха и мор? А причиной этому послужила ссора, недавно вспыхнувшая между Тифнут и Ра. Гордая богиня Дожжа принимала от людей жертвенные дары и слушала сладкозвучные хвалебные песнопения в свою честь. Но вдруг на холме Бен-Бен в храме солнца зазвучала музыка. Это земледельцы благодарили лучезарного Ра за свет и тепло, которое он дарит черной земле. И лицо богини сразу помрачнело. Ей показалось, что хотя египтяне и поют ей каждый день о своей любви, все-таки гораздо больше почести достается солнечному богу. Как же так? Солнце иссушает почву, и если б не мои дожди, Ни одно зерно, брошенное под саху, не проросло бы. Бог солнца, случайно услыхав ее слова, рассудительно возразил ей. Ты не права. Посмотри на землю. По всей реке люди построили дамбы, плотины и растительные каналы. Они сами питают поля водой, если нет дождя. Но что бы они делали без моих лучей? — Ах так! Ладно, раз мои дожди никому не нужны, я навсегда покидаю кемет Она превратилась в львицу и бросилась бежать, грозно сверкая раскаленными, как угли, глазами и оглашая горы лютым рычанием. «Остановись — Остановись! — закричал ей вслед солнечный бог — Но Тифнут не слушала его, она неслась, едва касаясь земли, и вскоре скрылась из виду. Поняв, что взывать к строптивой богине бесполезно, Раза молчал. «Что же делать?» — в ужасе подумал он, встревоженным взглядом окидывая побережье Нила. «Ведь с ее уходом на землю обрушится смертоносная засуха, которая погубит всех людей». А ведь они ничем не провинились. Надо во что бы то ни стало вернуть эту своенравную гордячку. «Тифнут — Тифнут! — крикнул он последний раз, но в ответ услыхал лишь собственное эхо. Оно зловеще прохохотало в ущелье, и горы погрузились в безмолвие, такое же мрачное, какое миллионы лет назад царило в океане нуне Между тем полило все сильнее И вскоре жара сделалась Уже совершенно невыносимо К вечеру земля На побережье сохлась Стала твердой, как камень Пожухла трава на заливных лугах Заметно обмелели колодцы А ночью налетел Огнедышащий ветер суховей И обрушил на города Тучи раскаленного песка Принесенного из пустыни Только к утру Песчаные буря наконец утихла, и люди смогли выйти из домов. Многим пришлось вылезать через окно и отгребать песок от дверей, иначе бы их было не открыть. Густой слой песка покрывал сады, огороды, крыши, а плодовые деревья, еще вчера зеленые и свежие, были теперь как мумии с сухими, скрюченными руками сучьими. Час спустя в городе Иуну на рыночной площади собралась огромная толпа. Люди возбужденно переговаривались, спорили. То один, то другой украдкой кидал взгляд на небо, не покажется ли из-за гор хоть маленькая дождевая тучка. Но небо сияло бездомной, безнадежной голубизной. А солнечные лучи жгли все сильнее, так что невозможно было уже оставаться на открытом месте. Вскоре толпу облетела страшная весть. Пересух Нил. «О, великая Тифнут! Чем мы прогневали тебя!» — в отчаянии воскликнули люди. И они двинулись сей толпой в храм, надеясь умилостивить богиню влаги с щедрыми дарами и песнопениями. Эмра пришел в Золотой чертог, земной дворец богов. Золотой чертог был так великолепен, что с ним не могло сравниться ни одно здание, построенное людьми. Даже храм Мемфиса с громадными статуями богов и жертвенниками показался бы рядом с чертогом ветхой лачугой бедняка. Сам бог и так, покровитель ремесел, зодчества и живописи, воздвиг этот чертог и это поистине было творение достойное великого бога все здание окружали исполинские колонны в виде связок папируса и бутонов лотоса снизу доверху из украшенные разными надписями прославляющими могущество ра у входа высились два обелиска врезавшиеся в самое небо верхушками с золотыми пирамидками Эти пирамидки отражали солнечные лучи, рассыпая вокруг дворца сияющие искры зайчиков. Тут же стояли сфинксы, увенчанные красно-белыми царскими коронами, а постаменты обвивали гирлянды живых цветов. Самой большой комнатой в чертоге был тронный зал. Туда и прошел Ра. Он сел на свой золотой трон, взял в руки жезл и бич о трех плетях, символы власти, принял царственную позу и стукнул жезлом об пол, призывая слуг. Еще не замерло эхо в гулких сводах чертога. А уже слуги появились и пали к ногам божества. «Что тебе угодно, владыка!» С молитвенно воздетыми руками вопрошали они. «Приведите ко мне лунного бога Тота!» -то Властно сказал Ра. «У него воистину мудрое сердце!» Слуги низко поклонились и ушли. Через несколько минут Прироном солнечного бога предстал Тот. Этот был высокий, хоть и немного сутулый мужчина с бронзово-смуглым телом, и только голова у него была нечеловеческая, а птичья, голова ибиса, изогнутый длинный клюв и блестящие глаза, похожие на виноградины. Он был в одной набедренной повязке, до да голые плечи прикрывал полосатый праздничный платок. «Здравствуй, тот сказал Ра. «Нужно ли тебе рассказывать, что произошло?» «Мне уже все известно». Ра кивнул. Он знал, что от мудрого сердца Тодда не укроется ничего, даже тайные помыслы богов. Недаром тот считался покровителем знаний, мудрости, медицины и колдовства. Недаром ему известны все волшебные слова и чудодейственные заклинания. Ни один египетский писец, ни один школьник не приступит к работе, не помолившись Тоту. Тот задумчиво вертел в руках пальмовую ветку, символ владычества над временем. Ты хочешь, чтоб я привел Тифнут из Нубии, ибо она убежала в Нубийскую пустыню? Да, но учти, богиня очень самолюбива и могущественна. Она приняла облик лютой львицы. Силы ее назад не привести. Одолеть ее гнев можно только умом и хитростью. Поэтому я и обратился за помощью к тебе. Хорошо. Я исполню твой приказ. Я верну беглянку. Сказав это, он превратился в маленького павиана и вышел из чертога. дил по нубийской пустыне тот очень долго но наконец ему удалось найти Тифнут. в облике львицы богиня дождя охотилась на антилоп приблизившись к ней тот поклонился и сказал здравствуй могучая львица раи все боги пребывают в великой печали ибо ты покинула так эмет Внимли же моему совету. Не таи в сердце гнев. Забудь свою обиду и вернись домой. Убирайся прочь, маленький ничтожный павиан. Я не желаю тебя слушать. Уходи, или растерзаю тебя в кровавые клочья. Тот понял, что против ярости тифнут все разумные доводы, будут бесполезны. Поэтому... Он решил прибегнуть к лести Кто очень силен, обычно бывает и очень глуп. А глуп охотно верит в любую льстивую ложь. Однако надо быть осторожным. Нельзя докучать ей настойчивыми уговорами. Вон, какие у нее острые клыки. Не трогай меня, львица. Я знаю, что ты самая прекрасная. И самая могущественная из богини но ну, объясни мне Почему ты такая сильная Боишься меня Маленькую слабую обезьянку Почему ты испугалась Я этого не понимаю Я? Тебя? Боюсь? А разве не так? Но, богиня, рассуди сама, если в дом человека заползает скорпион, человек сразу его убьет, прихлопнет сандалией, как только заметит. А почему? А потому что человек, хотя он и сильнее скорпиона, все-таки боится его. Боится, что скорпион его ужалит. Или змея. Она боится, что ей причинят зло, и из страха нападает на всех, кто подойдет к ней близко, даже на безобидных коров и лошадей. А большая корова — бойца маленького слепня, и убивает слепня хвостом, едва он сядет ей на спину. И только владыка зверей лев — вот кто действительно могуч Если к его логову случайно приблизится шакал или обезьяна, он даже не взглянет на них. А если он дремлет, то даже и не подумает проснуться, услышав шум, потому что он не знает страха. Ему не нужно убивать, чтобы доказывать свое могущество. Убивает лишь тот, кто не уверен в своей силе и потому боится. Так знай же, я не боюсь тебя, слабая щедушная обезьяна. Клянусь, я не трону тебя, потому что я самая могущественная из богинь, и ты нисколько мне не страшен. О, великая и прекрасная богиня! Твой супруг Шу очень тоскует по тебе, а земля так и Такомет погрузилась в безмолвие какого еще не было со времен сотворения мира. В твоих храмах больше не устраивают торжества богиня. Твои жрецы облачились в траурные голубые одежды. Твои алтари пусты. Твои музыканты касаются струн, но струны не звенят под их пальцами. Тот недаром считался непревзойденным мастером красноречия. свирепые богини мало-помалу Разжалобилась Чем вдохновение тот описывал ей бедствие, терзающие ее родину Тем больше хмурилось ее лицо И тем сильнее сжималось сердце от сострадания к людям С которыми она, ослепленная беспричинным гневом, так жестоко расправилась Богиня сама не заметила, как на глаза ее навернулись слезы Это не укрылось от проницательного тота, -то. Однако хитрый бог ничем не выдал своего торжества. Наоборот, придав лицу еще более скорбное выражение, он воскликнул. «Но если ты забудешь свою обиду и вернешься в Токемет, то вновь станет полноводным Нил. Зазеленеют поля, заколосятся злаки. Ведь ты самая прекрасная богиня». Только благодаря Твоей милости существует жизнь на земле. Никто отныне не посмеет оспаривать у Тебя право называться величайшей из богинь. Люди и боги вовеки не забудут, как ужастен Твой гнев. Вернись в Такомет. Люди уже достаточно наказаны. Ведь если Ты не вернешься, они все умрут. А если не останется людей... Кто же будет Тебя хвалить? Услаждать Твой слух музыкой и пением, Украшать цветами Твои статуи в храмах? Кто будет славить Тебя, Называть самой великой, самой прекрасной, Самой могущественной из богини? Кто превознесет Твою несравненную мудрость? Между прочим, о восхитительная владычица дождя! Ты явила людям свое могущество, Но ты пока ничем не доказала своей мудрости. Ты докажи ее, и тебя будут славить еще больше. Вы слушали передачу первую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». «Легенды древнего Египта» читали актеры Русского драматического театра Эстонии Лидия Головатая, Херардо Контрерос, Сергей Черкасов, редактор Татьяна Миллер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу вторую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Легенды и мифы. Древнего Египта. Ладья Вечности. Второй час.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 Подобное раскрытию лотоса «Ладья вечности» вступает во второй час.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 Но глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В пылу бешенства он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему оборачиваются во зло. Так глупый путник, когда заупрямится его осел, в ярости осыпает животное бранью, потом принимается нещадно хлестать его сыромятной плеткой и забивает до смерти, после чего ему приходится плестись пешком и вдобавок нести на себе поклажу, взвалив ее на плечи. Как видишь, богиня, гнев его самого превратил в осла. Можно также сказать, что гнев превратил его в раба, ибо переноска тяжестей — это занятие рабов. Изнемогая от жары... Изрыгая брани проклятия, глупец тащит всю тяжесть, подобно длинноухому, вьючному животному. В конце концов, когда идти становится невмоготу, он бросает свое добро под куст и из последних сил добирается до города. Наутро он нанимает погонщика и приводит его в то место, где был спрятан груз. Но все уже растащили воры. Глупец лишился своего осла своих покупок, за которыми он ездил в другое селение, и надо еще платить погонщику за напрасное беспокойство. Мудрый же, в отличие от глупца, не раб своих чувств. Но их господин, когда его осел заупрямится, мудрый хоть и почувствует, что в его сердце закипает гнев, однако он не станет давать волю гневу. Даже если он очень торопится, он не станет бить осла, а решит дать ему отдохнуть. И хоть потеряет на этом час времени, все равно доберется до города раньше, чем глупец. К тому же он сохранит и свое добро, и своего осла, и не должен будет платить погонщику, и не придется ему тащить на плечах груз, изнемогая от жажды жары. Великая тифнута. Ослепленная праведным гневом, ты ушла из Токомет, и люди увидели твое могущество. Но если теперь ты сумеешь победить свой гнев, люди поймут, насколько ты мудра. Вернись же на родину, львица, помни. Нет ничего дороже родины. Даже крокодил, когда он стареет, покидает чужбину, И приплывает умирать в свой родной водоем. А люди говорят, лучше быть бедняком у себя на родине, чем богачом на чужой стороне. Разумные речи оказали действие на своенравную Тифнут. Богиня Дожжа решила вернуться в Такемет. уже собралась торжественно объявить свое решение Тоту, уже открыла было рот, как вдруг замерла пронзенная внезапной мыслью. «Как? Я ведь поклялась никогда не возвращаться. Я считала, что нет такой силы, которая заставила бы меня изменить свое решение». «Я не послушалась бы и самого Ра, если бы он пришел за мной. И вдруг какой-то маленький, ничтожный павиан, мало того, что чуть не сломил мою непреклонную волю, но еще заставил меня сокрушаться и жалеть людей, меня, могучую, непобедимую ревицу, да я сейчас растерзаю эту наглую обезьяну!» Богиню охватила ярость, вздыбив гриву и сдав рычание, от которого содрогнулась пустыня, она выпустила острые, как кинжалы, когти и изготовилась к прыжку. Маленький Павиан задрожал от страха. «Богиня, вспомни о клятве. Ведь ты, именем Ра, поклялась не причинять мне зла!» «Хорошо, Павиан». Очень жаль, но ничего не поделаешь. Придется мне сдержать свое обещание. Однако не смей воображать, что ты взял надо мной вверх. Это не ты заставил меня вернуться в долину Нила. Я сама решила так. Конечно. Разве может быть иначе? Разве кто-нибудь имеет власть над таким могущественным божеством, как ты? Ты решила вернуться на родину. И я восхищаюсь твоей мудростью я буду идти впереди твоего величества и буду развлекать твое величество песнями и плясками и они отправились в такие метры Вернувшись на родину, Тифнут совершила торжественное шествие по городам, и жители такими отликовали. Наконец Тифнут встретилась с Ра. Узнав о возвращении Тифнут, солнечный бог пустился в пляс. В честь богини Дождя был устроен пир, который продолжался много дней подряд. В благодарность за услугу, которую тот оказал солнечному богу он тоже был приглашен на пир Путешествие солнечной ладьи. Много веков солнце Ликира жил и царствовал на земле. Ночной его обителью был белый лотос. Когда-то в стародавние времена этот священный цветок вырос в океане Нуни. Он появился из солнечного луча, пронзившего воды океана. Распал в благоухающем бутоне, а утром, когда распускались лепестки, Бог пробуждался и торжественно взмывал в небеса, озаряя таки мед золотым сиянием своей короны. И весь день до самого заката Бог Солнца, приняв облик сокола, парил над своими владениями и зорко следил с поднебесия, все ли на земле благополучно. Иногда он опускался слишком низко, и тогда наступала засуха. Править государством Ра помогали две богини, его дочери. Южная часть Египта находилась под покровительством богини Коршуна Нехбет. Имя Нехбет в переводе с древнеегипетского – означает «розовый лотос». Цветок лотоса считался эмблемой южной части страны. Эмблемой же Северного Египта был папирус, и покровительница Севера, богиня Кобра, звалась по цвету папируса «уаджет», что означает «зеленая». Много-много столетий Жизнь текла своим чередом По раз навсегда заведенному порядку Установленному всемогущими богами Лишь однажды На 363 году правления Ра Против него возник заговор В этом заговоре участвовали злые демоны Недруги солнца, покровители темноты и мрака Превратившись в крокодилов гиппопотамов и змей, они выступили в поход против Солнечного Бога. За ними шла целая армия таких же чудовищ, крокодилов и гадов. Врагов Ра, египтяне всегда изображали в виде этих животных. Но владыка вселенной быстро навел порядок. Узнав о мятеже, он велел своему сыну Гору вступить в битву с заговорщиками. Гор принял облик крылатого солнечного диска, взлетел на небо и так стремительно обрушился оттуда на стан врагов, что те немногие демоны, которых Гор не успел пронзить своим незнающим промаха копьем, бежали без оглядки. В память о блестящей победе сына. Ра нарек его именем Гор Бегдетский, поскольку сражение с демонами произошло у города Бегдет и велел Тоту поместить изображение крылатого солнечного диска на всех храмах Египта. И жизнь опять вошла в привычное русло. Столетия за столетием в Такимет царил покой. Но время сделало свое дело. Великий раз оставился. В крыльях его уже не было прежней силой. Острые соколиные глаза перестали различать мелкие предметы. Когда бог солнца взирал с поднебесной высоты на долину Нила, притупился слух, покрылись хлопьями седины голубые волосы. У всех богов волосы были голубого цвета, такие же, как небо в ясную погоду. Однажды владыка мира... Созвал богов и пожаловался им. «Устал я царствовать. Силы мои иссякают с каждым днем. Поэтому я решил покинуть землю». «Что такое ты говоришь?» — запротестовали боги. «Нет равных тебе в могуществе. Кто дерзнет оспаривать твой трон?» «Мне лучше знать, если я останусь на земле...» то рано или поздно придет время, когда мне уже будет не под силу сражаться, и какой-нибудь бог или демон свергнет меня с престола. Поэтому я улечу на небеса». «Что ж, будь по-твоему, владыка», печально согласились боги. Тогда небесная богиня Нут превратилась в корову. Ра на ее спину — И торжественно сказал, «Вознеси меня на небо, там я буду царствовать над миром, но пусть мои враги, крокодилы, змеи и гипопотамы, знают, хоть я и удаляюсь с земли, я все равно остаюсь властителем вселенной. Я буду безжалостно пресекать все зло, которое они замысят. Земной же престол — «Я передаю Гебу, поклонитесь ему, боги, отныне он ваш повелитель и царь!» Сказав это, Ра вручил Гебу царский жезл. Нут, принявшая облик коровы, стремительно взмыла ввысь, унося великого солнечного бога. Так закончилось земное царствование Ра. И наступила новая эпоха Золотого века. Эпоха царствования Геба. С тех пор, как могущественный властелин богов вознесся на небо, В мире все изменилось. Ра уже не летал, как прежде, над землей и не ночевал в священном лотосе. Но, несмотря на это, солнце все так же сияло днем, гасло вечером и вновь вспыхивало утром. Боги, Ра его свита, теперь перевозили солнечный диск в ладье. Эта ладья называлась «ладьей вечности». Днем она плыла по небесному океану с востока на запад, и солнце освещало землю. Обратный же путь, с запада на восток, платья проделывала ночью. Она плыла под землей через загробный мир, и солнце доило тепло своих лучей мумиам, лежащим в саркофагах. На рассвете ладья через пещеру в восточных скалах вновь выплывала на небосвод, и все повторялось с сызного. Изо дня в день из года в год, из столетия в столетие. Много опасностей подстерегало богов, плывущих в ладье вечности. Много удивительных приключений переживали они во время путешествия. Вот как происходило это путешествие. Грибцы взмахнули веслами Ладья вечности выплыла из пещеры на небо и легко заскользила ввысь, вспенивая острым носом в воду небесного океана. Ра, как и полагалось этому великому богу, восседал в шатре на украшенном искусной резьбой золоченном троне. У трона была расстелена камышовая циновка, на которой, скрестив ноги, сидел бог-писец тот. На коленях тот держал развернутый папирусный свиток, а по правую руку Бога находились приспособления для письма, дощечка с красками и несколько тростинок. Посреди ладьи, разливая вокруг себя сияние, лежало солнце. Вся свита владыки была здесь, на носу ладьи, гордо развернув плечи и вскинув голову, стояли мат и хатхор. Головной убор Маат украшало пушистое перо. Это перо считалось символом справедливости. Ведь Маат была богиней справедливых законов и мудрого миропорядка, которому подчинялись все явления природы и разливы Нила, и смены времен года, и движения созвездий на небесах. Зорко глядя вперед, Маат следила за соблюдением законов. В этом ей помогала хатхор Завидев на пути ладьи врагов, она тут же превращала их в пепел лучами своего урея. Возле трона стоял, держа копье сынра, бесстрашный гор-бегдетский, готовый в любой момент по приказу отца ринуться в бой и сокрушить злых демонов. Но небо было чистым, не хмурились у горизонта тучи, Нигде даже не было видно ни единого облачка. «Сегодня плавание будет спокойным», — подумал Ра. «Все исчадия зла, крокодилы, змеи и гиппотамы, попрятались в пучину Нила. Там они залечивают раны после вчерашней битвы». Глубоко задумавшись, Ра сам не заметил, как ладья подплыла к зениту, миновала его и повернула вниз, к западным горам. Гребцы перевели дыхание. Кормчий пошевелил веслом и немного развернул ладью. Впереди, в предзакатном мареве, чернел силуэт западного горного хребта. За кормой остались города, селения, храмы, луга с пасущимися стадами и полноводный нил. Внизу была пустыня. Увидев приближающуюся ладью, священные горные павианы запели приветственный гимн. Ладья подплыла к каменным вратам и остановилась. Из пещеры, сверкая глазами, выполз огнедышащий змей по имени «Страж пустыни». За ним следовали бог Нехипкау, имеющий человеческое туловище и змеиную голову, и бог-волк Упуат. Это были привратники. Они охраняли вход в загробный мир. Нехипкау и Упуат – Взошли на ладью и присоединились к свитера, чтобы сопровождать солнечного Бога во время ночного плавания. Та часть Нила, что протекает под землей, разделена двенадцатью вратами на 12 участков, и каждый участок ладья вечности должна проплыть строго в определенный час. Все врата охраняются чудовищами. Для того, чтобы неумолимые стражи пропустили ладью, надо знать магические заклинания. Эти заклинания известны только у Пуат. Поэтому бог-волк носит титул «Открыватель путей». «Отверзни свой загробный мир для Ра. Открой врата обитающему на горизонте». Раздался оглушительный грохот. Каменные глыбы, преграждающие путь в пещеру, расползлись в стороны. Ладья миновала вход в преисподнюю, и врата опять захлопнулись. Гребцы налекли на весла. Ставить парус не имело смысла, в загробном мире нет воздуха, потому что бог Шу не может проникнуть туда. Чтобы умершие не задохнулись в своих гробницах, египтяне клали в саркофаги к мумиям маленькие деревянные фигурки Шу. Вот и следующие врата преисподней остались позади. Ладья вечности плыла теперь мимо гробниц и захоронений. Солнце осветило богато украшенные погребальные камеры вельмож с расписными стенами, гранитные саркофаги и статуэтки богов, хранителей сна, запеленутых мумий, и бедные погребения с истлевшими деревянными гробиками. Оживленные сиянием солнца, умершие вышли навстречу ладье и запели хором гимн. Ра властно взмахнул жезлом, и гребцы остановили ладью. Бог солнца повернулся к поющим и сказал, «Знайте и помните, вы после смерти не превратились в прах, а воскресли для вечной жизни в дуате» только потому, что о вас заботятся люди, которые остались на земле. Они чтут умерших, молят богов быть к вам милосердными, носят жертвенные дары к вашим гробницам, и, делая так, они спасают не только вас, но и себя. Ведь им тоже предстоит вскоре сюда переселиться, и если они сейчас не научат детей заботиться об умерших, то сами будут после смерти забыты, брошены и не смогут воскреснуть для вечной жизни. Сказав так, Раумолк, обведя толпу умерших величественным взглядом и дал знак гребцам трогаться в путь. Мумии улеглись в саркофаге, плача, что солнечный бог их так быстро покидает. Участок за участком ладья вечности плыла по подземному нилу. Волк Упуат, знающий магические заклинания, заботился о том, чтобы стражи открывали врата перед ладьей. Близилась полночь, свитера столпилась у трона, только Маат осталась на носу ладьи, да гребцы по-прежнему мерно взмахивали веслами. Солнце плыло на восток. По мере его движения бледнел и газ за кормой световой ореол. Зато впереди мрак рассеивался. Вскоре лучи высветили круто вздыбленные скалы, между которыми, уходя за поворот, извивалась подземная река. «Боги, я вижу пещера Апопа. Приготовьтесь к бою!» — воспринял ура. Боги похватали оружие. Горбик детский вскинул на изготовку свое незнающее промаха копье. Упуат и Нехепкау обнажили мечи. Урей на короне Хатхор раздул шею и воинственно зашипел. Внезапно вода вспенилась забурлила. Река в одно мгновение превратилась в бешеный поток. Казалось, ладья подплыла к водопаду с ревом. Разбрызгивая пенные хлопья, поток несся вперед, увлекая за собой ладью. Тут и там над водой чернели острые камни, похожие на клыки чудовища. Кребцы вонзили в клокочущую воду лопасти весел и с неимоверным трудом остановили ладью. Потом вода исчезла. Словно ее и не было, только сухое каменистое русло напоминало о том, что еще минуту назад здесь текла полноводная река. Ладья проскребла грунт и легла на днище. За скалой раздалось рычание, от которого с с грохотом повалились камни. Это рычал Абоп, повелитель злых сил, враг солнца, гигантский пестрый змей. Огнеглазый Урей Хадхор — Метнул пучок раскаленных лучей, Которые словно стрелы вбились в тело змея. Горбик детский вонзил в него копье, Упуат и Нехипкау устали яростно рубить мечами Извивающееся страшилище. Змей взревел от боли, Истекающий кровью, а поп уполз в пещеру. За день он успеет залечить раны, И следующей ночью снова нападет на ладью вечности. Боги одержали победу над змеем. Ладья обогнула скалу, миновала последние врата загробного царства и вскоре причалила к подножью восточный гор. Боги и Ра умылись в священном озере и снова заняли свои места. Неутомимые гребцы взмахнули веслами, и ладья вечности выплыла на небо. Ассида и Осирис. Еще до того, как ра покинул землю и стал плавать в ладье вечности по небесам и по царству мертвых, богиня Маат создала времена года. Она разделила год на три равные части и дала им названия. «Время разлива», «Время всходов» и «Время урожая». Затем Маат поделила все три времени года на месяцы, по четыре в каждом. Каждый месяц состоял из тридцати суток. В сутки же поровну делились между Луной и Солнцем. Таким образом, солнечный год был в точности равен лунному. И в том и в другом было 12 месяцев триста 360 дней хранительницей этого порядка ма назначила луну но круглолицея луна не справилась с доверенным ей делом богу мудрости тоту без особого труда удалось ее перехитрить и изменить миропорядок Все началось с того, что Ра однажды разгневался на богиню неба Нут за непослушание. Разгорелась ссора, ослепленный яростью Бог воскликнул, потрясая кулаками. «Знай же, непокорная ослушница, страшное наказание ждет тебя. Отныне и навеки я обрекаю проклятию все триста шестьдесят дней года, и ни в один из них ты не сможешь рожать детей» и навсегда останешься бездетной нуд похлоела от ужаса в отчаянии она заломила руки и пала перед владыкой на колени но поздно прокллятьие уже было наложено солнечный бог города тряхнув головой повернулся и не оглядываясь зашагал прочь Проливной дождь. Это безутешно плакала убитая горем нут. В мире все подчинено воле Ра. На все дни года великий Бог наложил проклятие. Ей нут не суждено иметь детей. И ничего нельзя сделать. Нет такой силы на свете, которая могла бы хоть что-то изменить. Силы такой вправду нет. Зато есть хитрость. Знай, ум — это нечто гораздо больше, чем сила. Там, где сила бесполезна, выручит ум. Ты скоро в этом убедишься. Нут стремительно обернулась, пред ней стоял тот. Бог мудрости, посмеивая, скрутил в руках пальмовую ветер. Ты сумеешь мне помочь? Да. А как? Я скоро вернусь к тебе, сказал тот с загадочной улыбкой, превратился в Ибиса, вспорхнул и улетел. Нут смотрела ему вслед до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Потом она расплакалась. Она не поверила Тоту. «Разве можно что-нибудь сделать, если Ра наложил проклятие на все 360 дней? Просто Тот хотел ее утешить, обнадежить. Вот и все».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 Дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу третью из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Легенды и мифы древнего Египта Ладья Вечности. Третий час.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 Ждет радостное возрождение солнца и человека, подобное раскрытию лотоса. Ладья вечности вступает в третий час. Вздохнув, богиня печально побрела к западным горам. А тот, между тем, прилетел к хранительнице времени луне, Добродушная Луна очень обрадовалась гостю. Ей было скучно одной среди неразговорчивых звезд. Редко случалось, чтоб кто-нибудь из богов навещал ее. Луна усадила Тота -то на циновку, расставила перед ним изысканные куш... ним изысканные кушанья, финики, медовые лепешки, орехи и кувшин пальмового вина». «Угощайся, любезный гость, а заодно расскажи, что нового происходит в мире». Луна села напротив Тота -то и приготовилась слушать. Тот отведал явство, вежливо похвалил их и рассказал хозяйке все новости, умолчав только о ссоре, ра и нут. Когда Тот умолк, Луна предложила. «А давай Теперь играть в шашки. Ей очень не хотелось, чтобы тот уходил. Но кроме шашек ей больше нечем было занять гостя. А хитрый тот только этого и ждал. Что ж, давай, раз тебе хочется. А на что мы будем играть? Не знаю. А можно ведь играть просто так, ради удовольствия. Это неинтересно. Игра должна быть азартной. А разве будет азарт, если ничем не рискуешь в случае проигрыша? Ну, как же быть? Ш что я сделаю с ставкой в игре? Ведь у меня ничего нет, кроме света, которым я по ночам освещаю небо. Вот и хорошо. Будем играть на него. На весь твой свет, конечно, это слишком много. В лунном году 360 дней. Ага. Возьми от каждого дня маленькую часть, затем сложи эти части вместе, они и будут ставкой. Я не могу этого сделать. Я хранительница времени, и я не вправе отдать ни одного дня из лунного года. Ты не надо мне целого дня. Убавь от каждого дня по несколько минут, и никто не заметит. А, впрочем, как знаешь, тогда мне пора. Подожди. Так и быть. Сыграем на мой свет. Но учти, я убавлю от каждого дня очень маленький кусочек. Всего одну, семьдесят вторую его часть. И если ты выиграешь партию... Никто даже не заметит, что дни сделались короче. Тот кивнул в знак согласия, и они уселись играть. Наивная Луна. Она надеялась одержать верх над Богом мудрости, но не тут-то было. Тот очень скоро выиграл партию, и Луне ничего не оставалось делать как сдаться. Возьми свой выигрыш, он причитается тебе по праву. Проворчала луна и смешала шашки на доске. Выяснилось, что как немалые были отрезки времени, на которые простодушная луна укоротила каждый из 360 дней года, в сумме ее проигрыш оказался очень велик, целых пять суток. Поняв, что она наделала, луна в ужасе схватилась за голову, но было поздно. Заполучив свой выигрыш, пять дней тот прибавил их к солнечному году. С тех пор лунный год сделался короче. В нем осталось лишь 355 дней, а Солнечный год увеличился, поскольку дней в нем стало 365. Но самое главное, на пять лишних дней Солнечного года не распространялось проклятие Ра, ведь когда Владыка Вселенной обрекал проклятию все дни года, их было только 365. Правда, Ра немедленно проклял бы эти новые пять дней, и вдобавок наказал бы Тота за столь нахальную проделку. Но мудрый Бог все предусмотрел заранее. Пять дней, которые он прибавил к году, он посвятил Ра. Не станет же владыка проклинать дни, посвященные ему самому. Как тот рассчитал, так и вышло. Узнав обо всем, рабыло осерчал и обрушился на бога мудрости, грозя ему всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Но когда тот, покорно склонив голову, сказал богу солнца, что новые дни он посвятил ему, Ра, задобренный таким богатым подарком, сменил гнев и простил тоту его выходку. Прошло немного времени, и вот в конце года, в те самые пять дней, на которые не было наложено проклятие, унут родилось пятеро детей. В первый день на свет появился Осирис. Младенец заплакал так громко, что земля задрожала, а в небе вспыхнуло зарево, возвестившее о рождении величайшего бога. Во второй день родился гор Бегдетский. В третий день родился Сет, бог пустыни, войны и стихийных бедствий. У малыша была звериная морда, красные его глаза сверкали злобой, и волосы его были тоже красными, как горячий песок пустыни. День рождения Сета, третий предновогодний день, считался в Такимет несчастливым. Фараоны и придворные сановники не занимались в этот день государственными делами и не принимали никаких важных решений и не допускали к себе иноземных послов. Четвертый день был днем рождения доброй богини Исиды. И, наконец, в пятый день родилась ее сестра Нефтида. Все это произошло в те времена Золотого века, когда Ра уже вознесся на небо, а землею правил Геб. Когда сирис вырос, он унаследовал трон Геба и стал царем такими Египтяне в то время были еще народом диким и темным, как племя кочевников. Они не знали целебных трав, не умели лечить самые простые болезни и часто умирали еще в молодости. У них не было ни письменности, ни законов. Селения враждовали друг с другом, и вражда то и дело выливалась в кровавые побоища. В некоторых областях люди не умели готовить мясо и ели его сырым. Кое-где даже процветало людоедство. Поэтому Осирис, став царем, решил, что прежде всего нужно дать народу знания. Это было нелегкой задачей, но Осирис успешно с нею справился. Он разъяснил людям, какие поступки благородны, а какие нет, установил с помощью Бога то-то справедливые законы, научил египтян строить плотины и ирригационные каналы, чтобы земледельцы могли в засушливые годы орошать поля. Это избавило страну от засух и голода. Мудрый тот старательно помогал Осирису в его деятельности. Он дал людям письменность, обучил их медицине, астрономии, математике и другим наукам. Осирис и тот – Правили в таке мед, не допуская насилия и кровопролитий. Боги не учиняли расправы над теми, кто не хотел их слушаться. Они решили, что воспитывать этих полудиких людей нужно не устрашением, а мудрыми, убедительными речами, добротой и, главное, хорошим примером, который они сами подавали им. Это были лучшие дни Золотого века. Когда все жители Такимет стали грамотными и по всей стране установился угодный богам порядок, Осирис решил обойти соседние страны, поскольку другие народы все еще прозябали в варварстве. В сопровождении музыкантов и певцов Осирис отправился в путешествие и вскоре преобразил весь мир так же, как некогда преобразил Такимет ни разу не прибегнув к насилию, покоряя сердца людей только красноречием и добром. Осирис подчинил себе большинство племен. Охуда Бог путешествовал, в мед правила его жена Исида. Она была богиней колдовства и магии. Вместе с Тотом Исида научила людей совершать религиозные обряды, творить чудодейственные заклинания и делать амулеты, спасающие от бед. Кроме того, добрая богиня научила женщин вести домашнее хозяйство. Прошло 28 лет с тех пор, как Осирис стал царем. За годы его царствования Египет изменился до неузнаваемости. Города увеличились во много раз, перетянулись с черной плодородной земли на пески, а окраины дотянулись уже до самого восточного предгорья. Там на окраине стояли роскошные усадьбы-вельмож. Ближе к берегу селился незнатный люд. Тесно лепились друг дружки дворики с небогатыми лачугами из кирпича-сырца. Крыши на этих лачугах были тростниковые, обмазанные илом. Зной быстро превращал ил в засохшую корку. Поэтому каждый год после половодья египтяне везли с реки новый ил и обмазывали крыши, и обмазывали крыши заново. Так выглядели города на восточном берегу Нила. А западная часть любого города принадлежала мертвым. Там... Египтяне хоронили тех, кто ушел в дуат. Боги еще не научили людей делать мумии, поэтому тела, облаченные в погребальное убранство, просто клали в деревянные футляры и закапывали в песок. Только высекатели саркофагов и гробовщики жили за рекой, около своих мастерских. Сюда доставляли им гранит и песчаник из каменоломен, и бревна из чужеземных стран, по ночам на западном берегу уныло плакали шакалы священные животные бога Анубиса с раннего утра в городе закипала жизнь пчеловоды торговали на площадях медом пекари пышным хлебом, лепешками пивовары разливали в кружки пахучие ячменные зелья гончары, высекатели статуэток и другие ремесленники горласта нахваливали свои товары кто-то возделывал деревья в саду Чинил за пруды в растительных каналах, либо брал челнок и отправлялся на реку рыбачить. Так продолжалось до полудня, покуда ладья вечности не достигала зенита. В полдень жара делалась уже невыносимой. Тогда все прятались в тень, в дома или в пальмовой роще и отдыхали. А к вечеру горожане вновь собирались в людных местах или принимались каждый за свою работу. Вдали у подножия гор красовались дворцы богов. Повсюду звучала музыка. Лишь в одном из дворцов окна были плотно занавешаны, двери заперты, а вдоль плетеной изгороди, окружавшей сад, бродили хмурые стражники, вооруженные копьями и мечами. Это был дворец Сета. В главном его зале горели факелы, освещая богатое убранство. Посредине стоял стол с винами и кушаньями, а вокруг стола, удобно расположившись в креслах с резными подлокотниками, с золотыми спинками и ножками в виде львиных лап, сидели царица Эфиопии Асо и семьдесят два демона. сборище возглавлял Сета. Затаив дыхание, все ждали, что он скажет. Смерть! Да, только его смерть избавит нас. После того, как Смутьян побывал в моей стране, мои подданные больше не хотят воевать с соседями, грабить их города, захватывать в плен рабов, увеличивать мои богатства. Он должен умереть. Да, но как же мы его убьем? У меня уже все продумано. Слушайте... Мне удалось тайком измерить рост моего брата, которого я ненавижу не меньше, чем вы все. Осирис недостоин царского сана. Трон владыки Такемет должен быть моим. Так вот, я велел моим рабам сделать по снятой мерке великолепный сундук, украсить его золотом, серебром, драгоценными камнями. Работа скоро будет закончена. Тогда мы... И Сет изложил демонам свой замысел. Прошло несколько недель, и вот во дворец Осириса прибежал гонец от Сета. Мой хозяин устраивает званный пир. Он смиренно просит тебя пожаловать сегодня в гости и занять почетное место за столом. Скажи своему хозяину, что я с благодарностью принимаю его приглашение. Ступай в сокровищницу, а я велю слугам одарить тебя богатыми подарками. Скороход поклонился и ушел. Вечером Осирис облачился в праздничной одежды, надел корону, взял царский жезл и бич, и рабы на носилках отнесли его во дворе Цетта. Осириса встречала большая процессия опахалоносцев и музыкантов. Они сказали рабам-носильщикам, что те могут сейчас же, не дожидаясь своего господина, возвращаться назад и отдыхать, потому что пиршество затянется до утра. А утром рабы сета сами доставят Осириса домой. Носильщики ушли. Царя Такиме торжественно под музыку проводили в зал, где в ожидании гостей сидел сам хозяин, «Красногривый бог пустыни!» Сет покрикивал на слуг суетившихся вокруг стола. «Привет тебе, любимый мой брат! Благодарю тебя! Ты оказал великую честь моему дому! Сам царь Токемет, сам Осирис будет сегодня моим гостем!» Осириса усадили во главе стола на самое почетное место. Вскоре один за другим начали собираться заговорщики. Первой пришла красавица Асо, гордая царица Эфиопии. Следом явились демоны. рабы не заиграли на сестрах. Под сладкозвучный музыкальный перезвон боги приступили к трапезе. Угощайтесь, любезные гости. Отведайте вот этого ячменного пива. Более вкусного напитка вы не найдете во всем Токомет. Мои пивоварни самые лучшие, мои рабы самые усердные. А это пальмовое вино. 10 лет выдерживал я его в прохладном погребе. Эй, слуги! Несите новые кувшины, наполните кружки гостям. Да поживее! Это дно действительно было очень вкусным. Гости стали наперебой его расхваливать, а потом, не скупясь на похвалы, стали превозносить самого себя. Какой у него роскошный дворец, какой у него вид открывается из окон. резную кедровую мебель изготовили искуснейшие мастера. Каменотесы украсили стены великолепными рельефами. Да, моими рабами-ремесленниками я и впрямь могу гордиться. Видите эту статую в саду? Они высекли ее за 9 дней из цельной глыбы гранита, а недавно они изготовили сундук такой, такой... Нет, я не могу найти достойных слов, чтобы описать эту красоту. Лучше вы сами посмотрите, что это за чудо. Эй, слуги! Принесите сундук! Застолье возбужденно зашумело. Боясь каким-нибудь случайным жестом или неосторожным словом выдать свое волнение, заговорщики делали вид, что они с нетерпением ждут, какое диво покажет им Сет. Когда рабы принесли сундук, все вскрикнули от восхищения и повскакивали с мест. Изделие было воистину достойно богов. По инкрустированной черным деревом поверхности сундука змеились золотые ленты. В центре полыхал огромный рубин, изображавший солнце. Его катил по небосводу лазуритовый жук с корабей. Вокруг вспыхивали драгоценные камни-звезды. Тяжелая крышка сундука была украшена орнаментом из золотых и серебряных иероглифов, обрамленных кружевной резьбой. Великий Сет, я согласна отдать все мои богатства, лишь бы только заполучить это сокровище. Я, я, я, я, я, я. я. великолепная работа. Вижу, я вам угодил, дорогие гости. Ладно, так и быть. Я подарю этот сундук кому-нибудь из вас. Кому же? Кому? Тому, кому сундук придется в пору. Ложитесь в него по очереди. И слуги по знаку Сета распахнули крышку сундука. «Пусть же будет так, как ты сказал!» Сидевший ближе всех к Ассирису демон первым бросился в сундук и лег в него. Но сундук оказался слишком для него узок. Демон изобразил на лице досаду, обиженно фыркнул и вернулся к столу. «Пусть попробует кто-нибудь еще!» Тревожно переглядываясь изо всех сил, стараясь не показать своего волнения, демоны стали по очереди забираться в сундук. А Осирис, ни о чем не подозревая, спокойно наблюдал происходящее. Богу было совершенно безразлично, ему ли достанется сокровище, или его заполучит кто-то другой. С добродушной улыбкой он смотрел, как забавляются захмелевшие гости. Он бы и не стал залезать в сундук, но не хотелось обижать брата столь откровенным безразличием к предмету его гордости. И вот очередь Осириса подошла. «Попытай счастья и ты, любимый брат! Может быть, тебе повезет больше, чем остальным!» Осирис забрался в сундук, лег на днище, скрестил на груди руки, все замер «Сокровище твое!» это было сигналом к злодеянию заговорщики бросились к сундуку захлопнули крышку и набросили засов сундук навеки твой умри в нем это твой гроб что вы делаете Демоны обмотали сундук сыромятными ремнями, отнесли его к реке и бросили в Таницкое устье. С тех пор это устье считается у египтян ненавистным и проклятым. Вода сомкнулась над гробом доброго царя Такимет. Потом сундук вынырнул на поверхность и кружас поплыл вниз по течению. А случилось это на 28-м году царствования Осириса в семнадцатый день третьего месяца разлива. Еще над берегами стелился туман. В покое Исиды вбежал запыхавшийся слуга. «Проснись, великая богиня! Горе, горе! Нет твоего любимого царя Осириса!» «Что случилось?» «Не спрашивай, беги! Сюда идет Сет и ведет за собой целую армию злодеев! Он хочет захватить трон и стать царем! Он убил Осириса! Он не пощадит и тебя! Спасайся! Мне тоже надо как можно скорее скрыться! Прощай!» Добрая богиня! Где мой супруг? Что с ним? Ноги Исиды вдруг подкосились. Она изнеможенно упала в кресло и закрыла лицо ладонями. В саду заливались птицы. Внезапно щебет смолк. Пичуги вспорхнули и разлетелись с кем-то вспугнутые. Послышался топот, крики, смех. Дворец обступила толпа. Среди общего шума прозвучал самодовольный голос Сета. «Вот черток Осириса! Теперь он мой, отныне я царь севера и юга!» Распахнулась дверь, толпа заговорщиков ворвалась в тронный зал и застыла на пороге. Сет изумился, увидев Исиду. «Как? Ты еще здесь?» Известно ли тебе, что произошло сегодня ночью? Убирайся! Теперь это мой дворец! Клыкастая, длинноухая чудовище! Придет день, когда ты дорого заплатишь за свое злодейство. Где Осирис? Отвечай, что ты сделал с моим мужем? И не надейся, я не желаю, чтобы ты нашла мертвое тело, похоронила его и воздвигла Стеллу на месте погребения. Ведь тогда люди будут приходить к этому памятнику и поклоняться ему. Нет, память о Басилисе должна быть стерта в людских сердцах. Люди забудут его, уходи, я не скажу, где его искать. Исида встала. Заговорщики расступились, освобождая ей дорогу, и богиня вышла из дворца. И только оставшись одна, она дала волю своим чувствам и разрыдалась. Где искать Осириса? Куда идти? Богиня остригла волосы в знак скорби, облачилась в голубые траурные одежды и отправилась на поиски. Она шла и горестно перечитала. Так, плача, богиня ходила от одного селения в другое и расспрашивала каждого встречного, не знает ли он что-нибудь о Басилисе. Но все только беспомощно разводили руками. Много дорог исходило из силы, много обошла селений и городов, пока наконец не повстречала шумную в атагу ребятишек, игравших возле храма в камешке два богиня обратилась к ним, дети обступили ее и возбужденно, размахивая руками, загалдели все разом. Мы видели сундук. Да-да, он плыл по реке мимо нашего города. А там внутри кто-то был и звал на помощь. А мы сразу побежали к лодочникам, но они нам не поверили. А пока мы спорили с ними, сундук уплыл. Только это было очень давно. Теперь его уже, наверное, унесло в море. сида очень обрадовалась. Это была первая весточка об Осирисе за много дней безрезультатных поисков. Желая отблагодарить ребятишек, богиня произнесла волшебное заклинание и навеки наделила всех детей вещим даром. С тех пор египтяне считают, что по крикам детей, играющих возле храмов, можно предсказывать будущее. Для этого надо мысленно о чем-то спросить богов и сразу же выйти во двор, где слышны крики ребятишек. Первое, что удастся услышать, и будет ответом. С помощью колдовства, ведь она была богиней колдовства, Исида узнала, где сундук. Течение вынесло его к берегам Великого Зеленого моря, а морской прибой выбросил на сушу возле финикийского города Гебала. Сундук остался лежать около молодого деревца. Но покуда Исида странствовала, деревце выросло, превратилось в могучего великана с ветвистой кроной, и сундук оказался погребенным внутри ствола. Богиня тотчас отправилась в Гебал. Но когда она пришла туда, дерева уже не было. От него остался лишь уродливо торчащий пень. Царь Гебала Малакандр, гуляя однажды по побережью, увидел великолепное дерево и велел его срубить, чтобы сделать из него колонну для украшения дворца. Исида села на камень у рудника и заплакала. Я опоздала, горе мне. Никогда я не увижу своего возлюбленного супруга. Не воздам ему погребальных почестей. Будь ты проклят, Сет. Отчего ты убиваешься, прекрасная чужестранка? Тебя кто-то обидел? Возле разника стояли три женщины с расписными пузатыми кувшинами и дружелюбно улыбались. А кто вы такие? Мы служанки нашей госпожи Австарты, царицы города Гебала. А ты, видимо, пришла издалека. Сандалии твои стоптаны, одежда порвана, ноги исцарапаны терновником. Бедняжка, если у тебя нет в городе друзей и близких, пойдем с нами к Астарте. Царица очень добра и отзывчива. Ты непременно ей понравишься, и она оставит тебя при дворце. Поверь нам, уж мы-то знаем. растроганная Сида от всего сердца поблагодарила добрых женщин, и те привели ее к царице. Откуда... — И зачем ты пришла в Гебал? — спросила Астарта, с интересом разглядывая чужую странку. Исида не ответила сразу. Она долго задумчиво молчала, но царица, полагая, что бедная женщина попросту рабеет перед ней великой супругой властителя Гебала, не торопила Исиду с ответом. А Исида стояла и раздумывала, что и делать. Достаточно было объявить, кто она такая и зачем пришла, И Астарта тут же упала бы перед ней на колени в благоговейном трепете. ослуги слуги, сбивая друг друга с ног, бросились бы рубить деревянную колонну топорами. Сердце богини Нистого колотилось от волнения. Сундук с телом Осириса был здесь, рядом. Но Исида не могла покинуть гибал не отблагодарив добрых женщин и Астарту за ласку и участие. А как отблагодарить их. Она не знала. Поэтому и медлила, решая, не утаить ли правду от царицы, и не пожить ли под видом бедной странницы во дворце, покуда не представится случай сделать добро. Молчание затянулось. Служанки стали недоуменно переглядываться и что-то шепотом подсказывать и сидя, и богиня, наконец, приняла решение. Подняв заплаканные глаза, она проговорила. «Пришла из такимет Я совсем одинока. Мужа моего убили разбойники. Я не успела родить сына, который отомстил бы за убийство. И вот я скитаюсь по городам в надежде, что где-нибудь обрету приют. Ты жалеешь, что у тебя нет сына? Стало быть, ты любишь детей? О, да. Разве можно не любить детей?» Я вижу, ты добрая женщина. И если бы тебя не постигло горе, ты была бы хорошей матерью. Но утешься. В моем дворце ты найдешь кров. Живи у меня и будь главной нянькой моего маленького сына. Исида упала царицы в ноги и, захлебываясь от слез, стала уверять, что будет заботиться о маленьком царевиче так, как ни одна мать еще не заботилась о своем ребенке. Так Исида осталась во дворце Малакандра и Астарты. Вы слушали передачу третью из цикла «Легенды и мифы древнего мира».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 Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу четвертую из цикла «Легенды и мифы Древнего мира». Легенды и мифы Древнего Египта Ладья вечности. Четвертый час.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 Развела в очаге огонь и села рядом, задумчиво глядя в трепешущее пламя. Вдруг ей пришла счастливая мысль. Я знаю, как отблагодарить Астарту за добро. Я сделаю ее сына бессмертным. Она тут же произнесла заклинание и бросила спящего ребенка в очаг, чтобы его смерть сгорела дотла в волшебном пламени.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 Комната в один миг наполнилась людьми. Хватайте ее, злодейку! Рабы-телохранители, спеша исполнить приказ, астарты бросились к Исиде. Но Исида лишь посмотрела на них, и рабы рухнули на пол. Богиня встала и повернулась к толпе лицом. В нее с впились десятки глаз. Служанки-астарты осыпали ее проклятиями. Один из воинов уже занес над головой копье, собираясь метнуть его в Исиду. Богиня поняла, ей больше ничего не остается делать, как открыть правду. Она произнесла волшебное заклинание, и вдруг вся преобразилась на глазах у замершей толпы. В прах рассыпались богатые одежды, подаренные ей старты Богиня вновь была в своем голубом траурном платье, в котором она исходила столько селений и дорог. От пальцев ее струился свет, а над головой золотом вспыхнул солнечный диск со змеей Уреем. Все тут же попадали на колени и стали в один голос молить богиню о пощаде.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 Ее крик был таким громким, что маленький царевич не вынес его и умер на руках у матери Так судьба наказала старту за то, что она помешала Исиде сделать царевича бессмертным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 Тихо было там, где Исида оставила сундук. плескала свечная вода, шуршал папирус у берега. Редко-редко в рассеянном лунном свете в черной тени проносилась сова и летучая мышь. Вдруг по болоту захлюпали шаги. Потом, как две пылающие головешки в темноте вспыхнули два красных глаза. Этасеп вышел на охоту. Он очень любил поохотиться ночью при луне. На поясе у злодея был меч, в руке копьем. Кровожадно оскались,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 Люди перестанут приносить жертвы Сету и понесут их над надгробиям Осириса. Ты изрек мудрые слова. Поиски останков Осириса продолжались 12 дней. Анубис обошел пустыню, нефтида горы и сиды же, смастерила папирусную ладью и плавала в ней по рекам и болотам. С тех пор крокодилы из почтения к великой богине колдовства не нападают на рыбаков, плавающих в папирусных челноках. Когда останки Осириса были собраны, Анубис их срастил и смазал труп бога специальными маслами и снадобьями, предохраняющими от тления.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 Зря надеялся Сет, что народ, забыв о Сирисе, будет почитать лишь его одного. египтяне помнили доброго царя, рассказывали о нем детям и всей душой ненавидели убийцу. Сет не подозревал, что тело от восстановлено. Он думал, что Исида только оплакала и похоронила останки мужа. Но этого было достаточно, чтобы бога пустыни обуяла ярость. Он призвал стражу, велел схватить Исиду и заточить ее в темницу. Исиду бросили в подземелье, но на выручку ей пришел бог тот. Он помог Исиде бежать. Исида укрылась от преследователей в непролазных болотах дельты Нила. Вскоре у нее родился сын. Богиня назвала его Гором. В тайне ото всех Исида стала растить малыша и с нетерпением дожидалась того дня, когда он окрепнет, возмужает, сделается непобедимым богатырём, отомстит Сету за убийство отца и сядет на престол так и мед Никто другой не решался оспаривать трон у могущественного Сета. По утрам Исида, накормив и убаюков малютку, Она его в тростниковый шалаш и отправлялась в какое-нибудь селение за пищей, а к вечеру возвращалась назад.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 Это миллион раз истинно. Боги радовались, думая, что дело решено окончательно, и многолетний раз пресета Егора будет положен конец. Но Ра вдруг произнес гневным голосом, «Почему вы судите и выносите приговор, не спросив, что думаю я? Власть надо отдать». Сету. Гор слишком молод, чтобы быть царем. Боги растерянно переглянулись. Они никак не ожидали, что владыка примет сторону Сета. Воцарилась тишина. Кто осмелится возразить властелину мира? Видя их растерянность, Сет даже не попытался скрыть свое торжество и ядовито захихикал. Всем своим видом он старался показать презрение к суду. Но рано он торжествовал. Боги, может быть, и не дерзнули бы перечить Ра, однако поведение Сета, его ужимки и насмешливое хихиканье все это оскорбило и возмутило их. Еле сдерживаясь, они дружно запротестовали».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 А по справедливости имущество отца всегда наследует сын. Гор должен унаследовать трон Осириса, титул и корону. И опять воцарилось молчание. Что же нам делать, боги? Сказал Шук.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 прикажи исидя убраться вон это лживая богиня будет только мешать нам ссорить нас сеять между нами раздоры смуту я я поднялся невообразимый шум но раутих омерил всех властным взмахом ладони боги замолчали сет прав суд существует для того чтобы справедливо разрешать споры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 Мне приказано не перевозить никаких женщин. Но ведь этот приказ касается только Исиды. А я, старуха, ты только посмотри на меня. А что ты мне дашь, если я выполню твою просьбу? Я дам тебе вот этот хлеб. К чему мне твой хлеб? Стану я рисковать головой и нарушать приказ самого рая из-за какого-то жалкого хлеба. Хорошо. А если я дам тебе золотое колечко, которое у меня на пальце? Давай-ка его сюда. Исида переправилась на остров. Там она укрылась в зарослях акации и стала наблюдать за пирующими богами. Дождавшись, увидела.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 Ты выслушал меня и рассудил по справедливости. Я была женой пастуха. Мой муж умер, и его стада достались в наследство нашему сыну. Но однажды пришел чужеземец, отобрал у юноши скот и выгнал его вон из дома, да еще пригрозил убить. Разве это справедливо? Защити же меня, великий Бог! Желая угодить прекрасной девушке, Сед сделал возмущенное лицо и воскликнул полным негодованием голосом. «Конечно, это несправедливо. Скот должен доставаться сыну хозяина. Злодея, захватившего скот силой, надо безжалостно избить плетьми!» Едва он это произнес, сида радостно вскрикнула.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 По приказу Ра он был избит палками до полусмерти. С той поры Анти проклял золото. Поэтому в городах и селениях Такимед, где поклоняются Анти, на золото наложен запрет. Клянусь, этот юнец не получится на царя, пока мы не померяемся силами. Мы не будем драться, не будем проливать кровь. Мы построим себе каменные ладьи и поплывем на перегонки. Тому, кто одолеет соперника, будет отдан сан владыки Это будет честное состязание. Ты лжешь? Ты не способен состязаться честно. Ра хотел возразить и сиди но Гор его опередил. Хорошо, я согласен.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 Легко соскользила по воде. Лодяжка глупого сета едва отчалив от берега с бульканьем ушла под воду. Разъяренный сет превратился в гипопотама и бросился в догонку за гором. Я убью тебя никогда, никогда не быть тебе царем Я переверну твою лодку И утоплю тебя Услыхав эти слова, Исида Наблюдавшая за состязанием с берега В страхе замерла Я же вам говорила Говорила, нельзя ему верить Этот коварный злодей Убьет моего сына, боги Помогите гору Боги переполошились